Глава шестнадцатая Мы проспали весь день и пустились в путь ночью, следуя на небольшом расстоянии за длинным-предлинным платом который плыл мимо так долго, будто тянулась погребальная процессия. На обоих концах у него было по четыре весла, так что, по нашему предположению, на нем находилось не меньше тридцати человек. На плоту было устроено пять огромных шалашей на большом расстоянии друг от друга. Посредине пылал яркий бивуачный огонь, а по концам торчали высокие шесты с флагами. Плот имел вообще необыкновенно щеголеватый вид. Лестно служить на таком плоту. Ночь стояла душная, небо все заволокло тучами, река была очень широка в этом месте, а по берегам, словно стены, высился густой лес. Мы говорили между собой про Каир и соображали, узнаем ли мы его, когда туда доедем. Я полагал, что вряд ли узнаем. Говорят, там всего-навсего десятка-два домишек, не больше. А если еще вдобавок огней не покажется, то как же нам догадаться, что мы плывем мимо этого города? Джим сказал, что в том месте сливаются две больших реки. Это и укажет нам Каир. Но я возразил, что мы можем ошибиться подумать, что огибаем остров, и попасть опять в ту же реку, по которой плыли. Это немного смутило Джима, да и меня тоже. Вопрос, как тут быть? Я советовал грести к берегу, лишь только мы завидим огонек, и сказать первому встречному, будто мой папаша плывет позади на барке. Дескать, он еще новичок в плавании по Миссисипи, ему нужно знать, далеко ли до Каира. Джим нашел, что эта мысль хорошая. Мы закурили и стали ждать. Нам ничего не оставалось делать, как зорко смотреть, не покажется ли городок, чтобы не прозевать его как-нибудь. Джим уверял, что он, наверное, узнает его издали, потому что в ту же минуту станет свободным человеком. Но если, Боже, сохрани, прозевает, то останется в стране рабство, и тогда прощай, свобода». Ежеминутно он вскакивал, восклицая «Вот он, гляди-ка!» Не тут-то было. Это оказывалось либо блуждающим огоньком, либо светляком. Джим опять садился на место и продолжал наблюдать. Он дрожал, как в лихорадке, при одной мысли, что он так близко от свободы. Признаюсь, пока я его слушал, и меня стало бить лихорадка. Тут только я начал сознавать, что ведь он почти свободен. А кто в том виноват? Конечно, я. Этого я никак не мог выкинуть из головы и признаться совесть мучила меня порядком наконец эта мысль так меня доняла что я не мог сидеть спокойно на месте раньше я не задумывался над тем что делаю но теперь я очнулся совесть мучила меня все сильнее и сильнее уж как я не старался себя убедить что ни в чем не виноват что не я заставил Джима сбежать от своей законной владелицы все напрасно каждый раз совесть восставала и говорилам Но ведь ты знал, что он сбежал, ты мог сойти на берег и донести кому-нибудь. Это сущая правда. Как тут не виляй. Совесть нашептывала мне, что тебе сделала бедная мисс Ватсон, что ты позволил ее негру сбежать на твоих глазах и не промолвил ни словечко. Что тебе сделала дурного эта бедная старуха, что ты мог поступить с нею так низко. Она учила тебя грамоте, учила хорошим манерам. Всячески старалась делать тебе добро. В чем она перед тобой виновата? Я почувствовал себя таким подлецом, таким несчастным, что мне захотелось умереть. Я бродил взад и вперед по плоту, ругая себя, на чем свет стоит, а Джим тоже не находил себе места. Мы оба не могли сидеть спокойно. То и дело он подпрыгивал «Ваут, Меня всякий раз кольнет в сердце, и кажется, если бы оно оказалось на самом деле Каиром, я тут же умер бы на месте. Покуда я размышлял, Джим говорил без умолку. Он рассказывал, что первым делом, когда выберется на волю, будет копить деньги не будет тратить ни одного цента, а когда накопит достаточно, тогда выкупит свою жену, которая живет невольницей на одной ферме по соседству с мисс Ватсон. Потом оба будут работать вместе, чтобы выкупить обоих ребятишек. Если же их хозяин не согласится продать их, то они наймут аболициониста. Тот пойдет и украдет их. У меня мурашки бегали по спине, когда я слушал эти планы. Прежде он ни за что на свете не посмел бы держать подобные речи. Глядите, какая с ним произошла перемена с тех пор, как он почувствовал себя почти свободным. «Правду», — говорит старинная поговорка, — «дайте негру палец, он заберет всю руку». Вот что значит мое легкомыслие. Передо мной негр, которым я почти помог убежать, и он, этот негр, все-таки напрямик объявляет мне, что он намерен украсть своих детей, принадлежащих человеку, которого я даже не знаю и который не сделал мне ни малейшего зла. Больно мне было слышать это от Джима. Это так унижало его в моих глазах. Совесть стала грызть меня пуще прежнего. Наконец я решил, что еще не поздно, можно поехать на берег и донести. Мне вдруг стало легко на душе. Я почувствовал себя таким счастливым и спокойным. Все мои заботы улетучились. Я стал смотреть во все глаза, не увижу ли где огонька а между тем напивал себе что-то под нос. Вот и огонек показался. Джим так и крикнул. — Спасены мы, гекс спасены! Вставайте и собирайтесь. Вот, наконец, милый старый Каир. Уж я твердо знаю. — Я лучше съезжу туда в лодке, Джим, и погляжу. Может быть, ты ошибаешься? Он вскочил, снарядил лодку, разослал на дне свой старый камзол вместо ковра и подал мне весло. Я отчалил, а он сказал мне вслед, «Скоро, скоро я буду весел и счастлив, и всем расскажу, что это дело гекка Теперь я свободный человек, но если б не Гек, никогда бы этого не было. Все Гек сделал. Джим никогда вам этого не забудет, Гек. Вы лучший мой друг. Такого у меня отроду не бывало. Теперь...» Вы — единственный друг старого Джима на белом свете. Я садился в лодку, горя нетерпением выдать его. Но когда я услышал эти слова, у меня сжалось сердце, и вся решимость сразу пропала. Я поплыл гораздо тише и уже не был уверен, рад ли я тому, что еду или не рад. А Джим продолжал. «Поезжайте с Богом, добрый, верный Гек, единственный белый джентльмен, который сдержал обещание, данное Джиму». Право, мне чуть не сделалось дурно. Но я сказал себе, так нужно поступить, иначе нельзя. Вдруг, смотрю, плывет ялик, а в нем двое каких-то людей, оба с ружьями. Я остановился, и они остановились. Один из них спросил... — Что это там такое вдали? — Обломок плота, — сказал я. — И ты оттуда? — Да, сэр. — Есть на плоту люди. Только один человек, сэр. — Ладно. А знаешь ли, пятеро негров бежали сегодня ночью. Вон туда, за эту излучину. Что же, белый у тебя человек или черный? Я не сразу ответил. Слова не шли с языка. Две-три секунды я делал над собой усилие чтобы заговорить, но у меня не хватало духу. Я сделался трусливее зайца. Заметив, что слабею, я бросил все усилия и вымолвил. Он белый. — Вот погоди, мы пойдем и посмотрим сами. — Что ж, сделайте милость, — сказал я, — потому что там папаша, и, может быть, вы мне пособите подтащить плот вон туда, где виднеется огонек. Он болен, и мама больна, и Мэри Анна тоже. — Ах, черт возьми! Нам не досуг мальчуган, а, впрочем, пожалуй, поедем, бери весло. Они налегли на весла. После двух-трех взмахов я сказал. — Ох уж, как же папаша будет вам благодарен, джентльмены! Все поскорее убегают, что только я попрошу кого вытащить плод, а сам-то я не могу этого сделать. — Эдакая подлость! — Скажи, мальчик, что же с твоим отцом? — Что с ним? — А, да так, ничего, пустяки. Они перестали грести. Уже было недалеко от плата Мальчик, ты лжешь, — сказал один из них. — Говори правду. Что такое с твоим отцом? — Отвечай, а то худо будет. — Скажу, сэр. — Скажу по совести, только вы нас не оставляйте, пожалуйста. Знаете что, джентльмены, я вам передам канат, и если вы будете тянуть его впереди, то к вам даже нет надобности близко подплывать к плоту. — Пожалуйста, только не откажите. — Греби назад, Джон, греби назад! — крикнул другой. Они поворотили. — Подальше держись, мальчуган, подальше! Убирайся к черту чего доброго, еще ветром к нам занесет. У твоего отца, наверное, оспа, и ты это отлично знаешь. Чего же ты не сказал раньше? Ты хочешь распространять заразу, что ли? Право же, бормотал я, я всем говорил правду сначала, а они сейчас же убегали и бросали нас. Бедный малый, не мудрено. очень жалко тебя, но, видишь ли, нам неохота заразиться оспой. Послушай, что я тебе скажу, и не пробуй приставать здесь, не то вам достанется. Плыви вниз еще миль двадцать. Тогда увидишь город на берегу по левой руке. Это будет уже после захода солнца. И когда попросишь помощи, скажи, что все твои родные лежат в лихорадке. Да не будь дураком, не давай людям угадать, в чем дело. А мы кое-что хотим сделать для тебя. Только отплыви ты, ради бога, на двадцать миль. Будь пай мальчиком. Да тебе и не расчет приставать вон сюда, где виднеется огонек. Это только лесной двор. Должно быть твой отец беден. Признаться, ему чертовски не повезло. Вот смотри, я кладу двадцать долларов золотом на эту доску, а ты подберешь монету, когда доска проповед мимо. Совестно мне оставлять тебя в беде, да что поделаешь? С оспой, знаешь ли, нельзя шутить. — Постой, Паркер, — сказал другой человек, — вот еще двадцать долларов от меня. Прощай, мальчуган, сделай, как тебе велел мистер Паркер, и все будет хорошо. — Это верно, парень, прощай. Если тебе попадутся беглые негры, попроси кого-нибудь, чтобы тебе помогли их словить. Заработаешь деньги. — Прощайте, сэр, — сказал я. — Если я увижу беглых негров, непременно задержу. Они уехали, а я вернулся на плот Мне было стыдно и скверно на душе. Я осознавал, что поступил дурно. Да и вообще бесполезно мне стараться поступать хорошо. У человека, который не пошел по доброму пути с самого начала, с малолетства, нет твердой основы, нет поддержки. А придет беда, он как раз свихнется. Ну, а положим, я поступил бы как следует и выдал Джима. Лучше было бы у меня на душе, чем теперь. Нет, все так же скверно. Какая же польза в том, чтобы стараться делать добро, когда это так трудно, а делать зло не нетрудно? На поверку уже выйдет то же самое. Я встал в тупик. Этого я никак не мог сообразить. Я решил больше над этим не ломать головы, а поступать всегда так, как Бог на душу положит. Я заглянул в шалаш. Джима там не было. Я оглянулся кругом. Нигде его не видно. «Джим — Джим! — крикнул я. — Я здесь, гек Что, уехали? Не говорите так громко. Он сидел в воде под кормовым веслом, и только один его нос выглядывал наружу. Я успокоил его, сказав, что проезжие скрылись из виду. Я слышал все, что они говорили. Юркнул в воду и поплыл бы на берег, если бы они вздумали подъехать к плоту. А потом опять бы вернулся. Славно живых на их надули, Гек. Прелесть как ловко схитрили. Ну, дитятка, спасибо вам, что спасли старого Джима. Джим вам этого век не забудет, душенька. Мы заговорили о деньгах. Недурной заработок, по двадцати долларов на брата. Джим сказал, что теперь он возьмет палубное место на пароходе, и денег этих нам хватит надолго в вольных штатах. Проплыть еще двадцать миль на плоту невелика важность. Сущие пустяки. На рассвете мы причалили. Джим особенно заботился о том, чтобы получше скрыть плот. Потом целый день он провозился, увязывая вещи в узлы, и готовясь навсегда покинуть плот. В эту ночь около десяти часов мы увидали огни городка, лежащего по левую руку в извилине реки. Я поплыл на лодке, чтобы навести справки. Скоро я увидел человека, закидывающего сети с ялика. Я подплыл к нему и спросил. — Мистер, позвольте узнать, этот город Каир? — Каир? Вовсе нет. Экий ты дурак. — Какой же это город, мистер? «Коли нужно тебя знать, ступай сам и справляйся. А если будешь еще торчать тут то хоть одну минуту, я тебя угощу так, что будешь у меня помнить». Я направился к плоту. Джим был страшно разочарован, но я успокоил его. Это ничего не значит, вероятно, следующий городок будет Каир. На заре мы миновали другой городок, и я опять было хотел плыть узнавать, но кругом... Местность была высокая, не стоило исправляться. Джим сказал, что у Каира окрестности неизменные. Я это позабыл. Мы расположились на день на островке, довольно близко от левого берега. Я начинал подозревать кое-что неладное. Джим тоже. Может быть, мы проплыли мимо Каира в ту ночь, когда туман был, сказал я. Полно об этом говорить, Гек. Не везет нам, бедным неграм. Я был уверен, что шкурка гремучей змеи даст таки себя знать. Желал бы я никогда не видать этой проклятой шкурки, Джим. Не ваша это вина, Гек. Вы ведь не знали. Перестаньте об этом кручениться. Когда рассвело, мы увидели чистую светлую воду Огайо, текущую вдоль берега. А посредине реки струилась знакомая нам грязная вода Миссисипи. Ошибиться было невозможно. Вот тебе и Каир. Все пропало. Долго мы толковали об этом между собой. Плыть к берегу не годится. Мы, разумеется, не могли бы поднять плот вверх по течению. Оставалось одно — ждать, покуда смеркнется, потом отправляться назад в лодке, а там что будет. Весь день мы проспали в кустах хлопчатника, чтобы отдохнуть и быть бодрыми, к предстоящей работе, но когда мы вернулись к плоту в сумерках, оказалось, что лодки нет. Несколько минут мы не говорили ни слова. Нечего было и говорить. Мы оба хорошо знали, что все это действует проклятая змеиная шкурка. Какая же польза толковать об этом? Только напрасно винить себя и еще пуще накликать беду. Уж лучше молчать. Потом, однако, мы стали совещаться между собой, что теперь делать. Другого средства не оставалось, как плыть дальше на плоту, покуда нам не посчастливится купить челнок и на нем вернуться назад. Взять какую-нибудь лодку взаймы, вроде того, как отец делает. На этом они решались, еще, пожалуй, погонятся за нами. И вот, когда стемнело, напустились на нашем плоту дальше вниз. Если кто и теперь не верит, какое безрассудство трогать змеиную шкурку после всего, что мы вынесли из-за этого, пусть прочтет, что случилось с нами дальше. Обыкновенно лодку можно купить возле платов, стоящих у берега. Но мы не встречали никаких платов и проплыли так часа три или больше. Ночь была облачная, мглистая, хуже и быть не может. Вы не видите ясно очертания берегов и не можете рассчитать расстояние. Час был поздний, кругом тишина. Вдруг плывет пароход вверх по реке. Мы зажгли фонарь, надеясь, что его увидит Направляясь против течения, пароходы обыкновенно проходили не очень близко от нас. Они держатся больше возле песчаных отмелей и идут, где полегче подыматься, бережком. Но в такие ночи, как это они идут прямо посередине реки, выдерживая напор течения. Мы слышали шум колес, но не могли разглядеть парохода, покуда он не очутился совсем рядом. Он держал прямо на нас. Рулевые часто это делают нарочно, как будто, пробуя, как близко они могут пройти мимо, не задев плота. Иной раз колесо так и срежет кусок. Тогда лоцман высунет голову и засмеется, воображая, что это очень остроумно. Пароход неумолимо надвигался прямо на нас, и мы были уверены, что он намерен нас слегка задеть и пройти мимо, но, по-видимому, он и не думал уклоняться в сторону. Пароход был большой, шел он быстро и походил на черную тучу, унизанную светляками. Вдруг он выплыл весь, огромный, страшный, с длинным рядом широко раскрытых печных топок, сверкавших словно огненные зубы. Его чудовищные нос и борта, нависли прямо над нашими головами. Раздался крик, затрезвонили звонки, чтобы остановить машину, потом послышалось ругань, проклятие, свист пара. Джим свалился в воду по одну сторону, я по другую, и пароход с треском прошел прямо через плот. Я нырнул и попробовал опуститься до самого дна, потому что надо мной должно было пройти колесо диаметром в тридцать футов. И понятно, мне хотелось дать ему как можно больше простора. Я всегда мог оставаться под водой с минуту. На этот раз я, кажется, пробыл минуты полторы. Потом поскорее вынырнул на поверхность, потому что едва не задохся, фыркнул, выпустил воду из ноздрей и набрал в себя воздуху. Разумеется, пароход сию же минуту пустил в ход машину, что им за дело до платов и до их пассажиров. Вот он снова зашумел вверх по реке и скрылся из виду во мраке, хотя я все еще слышал шум колес. Раз десять я окликнул Джима, но ответа не было. Я ухватился за какую-то доску, ощутившуюся у меня под боком, и направился к берегу, толкая ее перед собой. Долго я бился, покуда мне удалось добраться до суши. Однако высадился я благополучно и вскарабкался на берег. За туманом ничего не было видно на далеком расстоянии. С четверть мили брел я по каменистому грунту и вдруг набрел на большой старинный бревенчатый дом. Я было хотел пробежать мимо, Но тут выскочила целая стая собак с лаем и воем, так что мне волей-неволей нельзя было двинуться ни на шаг дальше.